Разобравшиеся по минам корейцы дождались своего сигнала и, буйно взрывев на разные голоса, начали вытаскивать их обратно на берег, к грузовикам, что должны были отвезти опасные шары куда-то в подземные хранилища, такие, которые были способны выдержать попадание даже самой тяжелой бомбы, применявшейся американской авиацией по обычным целям. Тяжелая авиабомба, шестнадцатидюймовый снаряд, находящийся где-то поблизости Миссури, или даже восьмидюймовка какого-нибудь из тяжелых крейсеров, могут, пожалуй, добраться и до Казимата, Но для этого нужно точно знать, где тот находится. А это уже забота местной контрразведки и предмет бдительности каждого отдельного бойца. Впрочем, С точки зрения капитана-лейтенанта, боевая стрельба Миссури или даже Лос-Анджелеса, если пересчитывать на износ орудий, стоимость каждого залпа, стоимость топлива и так далее, стоила во много раз больше всей этой передовой военно-морской базы, включая мины, минзак и всех, кто здесь живет и дышит. Так что такую попытку Можно было бы едва ли не приветствовать едва ли, потому что с копищем сараев интервенты на этой войне никогда бы не ограничились. Приди сюда Миссури, Толедо или даже британский Ньюкасл с его девятью шестидюймовками, и прибрежного поселка Йонгджин больше не будет. Его снесут и сожгут до основания вместе с мирными жителями, не захотевшими сбегать от наступления коммунистов, и уже из-за одного этого виновным скопом со всеми детьми, неспособными двигаться стариками. Такое здесь уже бывало, Не нужно быть свежим, сравнительно новым на этой войне человеком, каким был Алексей, чтобы относиться к такой возможности не с точки зрения военной необходимости и логики боевых действий, а как нормальный и психически полноценный человек, то есть с ужасом. Мины сходили с палубы одна за другой. На каждую наваливалось человек 15, И уже через несколько секунд она начинала двигаться по рельсам, потом по доскам. Мины были отличные. Те же почти новые, КБ, с какими он работал в Саганге. Но на самом деле еще лучше с противопарованным прибором «Чайка» образца 42 года. Произведены они были, разумеется, в Советском Союзе. И можно было только догадываться, какой ценой доставлены практически вплотную к линии фронта. Скорее всего, путем сложной работы советских, китайских, а потом и корейских пароходов и баржек, по цепочке перегружающих Друг на друга мины и весь остальной военный груз в паршиво оборудованных малолюдных портах. Именно поэтому здесь не подходила АМД. С момента обсуждения этого вопроса с минером мнение военсоветника не поменялось, чему весьма способствовало встраивание в местные реалии. Ясное дело, гальваноударный взрыватель мины КБ хуже, чем Неконтактный индукцион или индукционный или акустикоиндукционный, ставящийся на более современный тип мин. Но слишком АМД тяжела. А 230 кг взрывчатки КБ – это тоже хорошо. 283-метровый минреп идеально для тех глубин, на которых они собираются их ставить. А чайка – это вообще отлично. Когда корейцы закончили разгрузку, снова не уложившись в норматив, но все равно в очень приличном темпе, Алексей полюбовался, как кораблик под самыми малыми оборотами дизеля вводят в мини-канал. И за 15 минут он снова превращается в нечто убогое и непрезентабельное. Маты, сетки, щиты, доски... Все это ничего или почти ничего не стоило, а работало здорово. К этому времени первый луч солнца выглянул было из-за горизонта, и тут же опять спрятался за низкие серые облака, из-за которых сыпало и сыпало редкими мерзлыми снежинками. «Молодцы!» — с удовольствием сказал он, подошедшему к нему и остальным командиру корабля, уставшему так, что казалось, каждую загруженную, а затем выгруженную обратно мину, он волоком тащил на себе. Корец не обратил на его слова вообще никакого внимания, просто не повернул головы, пройдя мимо Алексея к флагминеру, и это его слегка покоробило. Все же пришлось смолчать. То, что он не знает корейского, — его собственная вина, а у командира корабля через 12 часов, — уходящего в первый боевой поход, всегда достаточно собственных мыслей, чтобы еще обращать внимание на постороннего все-таки офицера. Впрочем, уже к середине дня командир Минзага начал вести себя с военным советником совершенно иначе. Этому немало способствовало и то, что вдобавок к непосредственной штабной работе, многочасовому, Выверению планов минной постановки, со всеми расчетами, бумагами, форумами и картами, оба провели грязную и холодную работу с липким на морозе железом, и в первую очередь именно с минами. Каждую Алексей тщательно осмотрел, особое внимание обращая на состояние якорных тележек, весившие больше тонны и даже больше английской тонны. 43 мины подверглись за время транспортировки такому количеству разных нагрузок, что случиться с механикой их тележек могло все что угодно. А заклинившая на рельсовой дорожке в момент постановки мина – это сорванная боевая задача со всеми потекающими отсюда последствиями.